Соединяю с Лондоном, произнесли вдалеке. "Говорите", раздалось рядом с ее ухом. "Я хочу поговорить с мисье Кокеном", охрипшим голосом сказала Аннетта. "С кем?", переспросили из Франции с некоторым нетерпением. "Кокейн", постаралась как можно четче выговорить Аннетта. "А, Кокейн, отозвались во Франции. Подождите минуту, кто его спрашивает?" "Сестра", ответила Аннетта. На сердце у нее сразу стало легче.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 Она назвала район и адрес фишинэбельного отеля возле Гайдпарка, где иногда останавливались ее родители. Такси мчалось по Кенсингтону. Анетта проверила содержимое бутылочек. Роза с некоторых пор перестала принимать снотворное, и таблеток было предостаточно. Анетта прижала бутылочки к груди. Ей хотелось остаться наедине с ними. Она судорожно вздохнула и устало посмотрела в окошко. Ей не терпелось завершить путешествие. А мир по-прежнему окружал ее. Вот наконец и двери отеля, очень высокие, белоснежные. анна прошла внутрь. Мне нужен номер с видом на парк, сказала она. Голос ее звучал невнятно, словно сквозь пелену она глядела в глаза портье. Он тоже отвечал очень тихо, почти шепотом, будто догадывался, к чему она готовится. Еле передвигая ногами, анна пошла вверх по лестнице.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 Враждебный запах дорогого отеля и поезда дальнего следования. Все когда-то перечувствованное соединилось в единый миг. Она достала из сумки бутылочку. Хватит ли, подумала озабочена. И тут еще одна мысль пришла к ней. Девушка сняла телефонную трубку. "Я хочу сделать заказ", сообщила она. "Три бутылки джина". Из детективов Анетти запомнилось, что снотворное после алкоголя действует с удвоенной силой.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 Бокал, из которого она только что пила, полетел в камин. Она посмотрела на бутылки с джином, на ряд ещё не разбитых бокалов, и вдруг прикомичнейшая мысль осенила ее. Вечеринка, почему бы и нет? Она подняла трубку и набрала номер Джона Рейнбери. Она станет гостей на своих собственных поминках. Рейнбери сидел у себя в гостиной, все никак не решаясь позвонить Агнес Кейсмент.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 Такого рода мысли плыли по поверхности его сознания, они же возникал страх и ужас и неподдельное удивление. Но как, скажите на милость, все это случилось? Он сотню раз прокручивал перед собой сцену на сельской дороге. Открытый автомобиль стоит под юным расцветающим буком, белым расистым цветом покрыты живые изгороди из терновника. Неподалёку на заливном лугу желтеют лютики.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 Кальвин Блик явился первым. Он, никогда ничего не принимавший за чистую монету, с любопытством глянул на девушку, понял, что Аннетта пьяна. "Благодарю, но вина не пью", заявил он на ее предложение выпить. Пока несли заказанный Аннетте апельсиновый сок, появился Джон Рейнберри. Кальвин в последние минуты, как-то чрезвычайно оживившийся, так и бросился ему навстречу.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 Но сам относился к Анетте с искренним сочувствием. "Домой?" уловив лишь одно это слово, крикнула Анетта. «Камбден мне не дом. У меня нет дома. Я беженка". И она с вызовом оглядела собравшихся. Они смотрели на нее. "И я покончу со всей этой комедии!» — воскликнула она, проглотив оставшийся в стакане джин. "Эй, не надо так много", заметил Хантер. "Ну и какова же цена школы жизни, Анетта?" спросил Кальвин. "Всё?" Конец семестра, ответила Анетта и повернулась к окну. В парке стремительно темнело. череда темных облаков протянулась по небу, а под ними догорал последний бледный свет дня. Деревья стояли как нарисованные, был виден каждый листик. Дети и собаки ушли домой. Там и сям в аллеях мелькали влюбленные пары. На глазах у Аннетты сцена погружалась во мрак. Темный цвет облаков растворялся в густой синеве ночи.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 Несомненно забыта предыдущим постояльцем. Сначала она поморщилась, негигиенично, но потом махнула рукой. Ах, какая разница? Что разницы уже нет, это ее потрясло. Она крошила таблетки, пила мутную воду и снова крошила. Вскоре первая бутылочка опустела, она приступила ко второй. Почувствовала, что сейчас упадет и опустилась на табуретку. Уже действует, поняла она. Кто-то постучал в дверь. Раздался голос Хантера. «Анетта, с тобой все в порядке? В порядке. Аннетте показалось, что она ответила, а может, просто что-то прозвучало у нее в голове, и какой-то звук вырвался из губ. Как интересно, подумала Аннетта. Забавно будет описать все это Николаусу. Но тут же последовала новая мысль. Я никогда не расскажу Николаусу. Во второй бутылочке оставалось теперь лишь несколько таблеток. Хватит, решила Аннетта.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 Девушка слишком много выпила, пожал плечами Рейнбери. Не знаю, пробормотал Кальвин. Мне кажется, тут что-то «Анетта! Анетта! Анетта! позвал он громко, словно она была очень далеко. Анетта покачнулась и рухнула в кресло. Хантер опустился перед ней на колени. Чернота сгущалась перед ее глазами. Где-то в центре точечка света еще горела, и там были лица Рейнбери, Кальвина и Хантера, склоняющиеся над ней. Что-то бормоча сквозь рыдания, она сжала Хантера за плечо. Он обнял ее. "Перестань, Аннетта", в отчаянии крикнул Хантер. Аннетта пыталась что-то сказать, но слышались только рыдания. "Я от отравилась", наконец прорвалось сквозь нескончаемый вой. "Что она говорит?" спросил Рейнбери. "Говорит, отравилась", воскликнул Хантер. "Да она просто пьяна", заметил Рейнбери. А я полагаю, она говорит правду, вмешался Кальвин. В этот миг дверь распахнулась, и две высокие фигуры стремительно вбежали в комнату. Эндрю, Марсия, прокричала Анетта и снова упала в кресло. Трое мужчин, столпившиеся возле нее, Хантер охватил ее за плечи, Кальвин всматривался в лицо, Рейнбери, сгорбившись, держал за руку. Замерли от удивления. Потом виновато отступили. Родители склонились над Доннетой, поддерживая с двух сторон, подняли ее, и она повисла безвольно на их простертых руках. Она отравилась, пронзительно крикнул Хантер. «Скорей за доктором. И тут же комната наполнилась криками и суетой. Аннетт мать говорила что-то очень быстро и звонко по-французски, а отец звонил в администрацию, требуя соединить с какой-нибудь больницей. Девушка стонала, полузакрыв глаза.